Глава 57. Когда я взялся за поиск Дурова, то решил, что дело будет крайне трудным и опасным. Мысленно уже представил себе, что его похитили агенты республиканцев или старый хранитель царской сокровищницы, позабыв о своих клятвах, похитил какую-то ценную реликвию и сбежал. Но все оказалось проще, чем я сам себе нафантазировал. Вражеские шпионы Дурова не похищали и он ничем не запятнал свое имя. У одинокого старика случился инфаркт, и он умер в саду своего загородного поместья. Поэтому обнаружили его не сразу. Агенты царской стражи, конечно, осмотрели дом при первом посещении, но он был пуст, и тело старика нашли только на третьи сутки при повторном осмотре поместья. В общем, после боев за Рамхат судьба меня баловала. Здоровье вернулось... Ольгу встретил, генштаб взяли под контроль без боя и пролитой крови. А теперь очередной подарок. Не надо искать Дурова и тратить на это время. Итак, я прибыл в поместье покойного хранителя-сокровищницы, вместе с подчиненными Ируака обыскал дом и нашел сейф. Специально приглашенный специалист вскрыл его, и в нем нашелся ноутбук Дурова, в котором находились коды к дворцовым подземельям. Точнее, часть кодов поскольку при вскрытии хранилищ должны присутствовать три человека. Конечно, это Дуров со своими кодами, потом его заместитель господин Гугу Арнлаук, который получал ежедневные коды от начальника дворцового караула, а также представитель царской стражи, и у него тоже свои коды. Причем приоритетными были заветные цифры Дурова, они в единственном экземпляре, а остальные для подстраховки – как гарантия того, что хранители не будут злоупотреблять своим положением. После того, как забрал ноутбук, оставаться в поместье смысла не было, и я вернулся во дворец. Пока добирался, наступила ночь. Однако мои будущие подчиненные, которым уже сообщили о смерти Дурова, не расходились. Они ждали меня, и когда я спустился в подвалы, то застал всех на месте. «Господин Арнлаук», — я обратился к пожилому брюнету, — «Да, господин майор, заместитель Дурова уже знал, что я займу место покойного, и слегка кивнул. Соберите всех хранителей, сбор через 10 минут в зале для совещаний. Слушаюсь». Гуго Арнлаук, который воспринимал меня как выскочку, поморщился и удалился. А я сел в кресло Дурова, закрыл глаза и собрался с мыслями, а затем попробовал разложить их по полочкам. «Во-первых, я занял придворную должность, которая даст мне доступ к древним артефактам и прибору, который открывает порталы в иные миры, разумеется, если он сохранился и не был уничтожен во времена научно-технического отката. Во-вторых, несмотря на то, что пока все складывается очень удачно и в самом скором времени Тейт Эрлинг станет царем, следует соблюдать осторожность». У будущего государя много врагов, и его родственники все еще надеются сбросить моего сюзерена с трона. Да и республиканцы, которым за голову Юрия Темникова обещана награда, продолжают меня выслеживать и надеются получить 3 миллиона марок. В-третьих, исходя из вышеизложенного, я не должен светить Ольгу, ведь если захотят ударить по мне, то и женщину заденут, а она мне дорога. Поэтому, как бы мне ни хотелось, чтобы Ольга находилась рядом, приглашать любовницу в столицу пока рано. В-четвертых, что касательно хранилищ, за которые я теперь отвечаю. Там нет золота, бриллиантов, акций и банковских билетов. Все это в казначействе. А в моих подвалах древние реликвии, артефакты и предметы старины. Это мне известно. Но что именно, сие тайна. Значит, прежде всего, необходимо провести ревизию. Прерывая мои размышления, появился Арнлаук. «Господин майор, хранители в сборе». «Да-да, пойдемте, господин Арнлаук». Разговор с рядовыми хранителями, которые по традиции являлись потомственными аристократами, был недолгим. Я представился и познакомился со своими новыми подчиненными. Затем заверил всех, что никого не собираюсь увольнять, и пообещал увеличить жалование. А в конце потребовал полную опись всего, что находилось в хранилищах, и схемы подземных уровней. Но возникла небольшая проблема. Господин Арнлаук решился мне возразить и заявил, что пока нет официального документа с печатью царя, к документам он меня не допустит. При этом Тейта он царем еще не считал, ибо до коронации еще минимум неделя. Короче, я столкнулся с бюрократом. Как с ними нужно разбираться, мне известно, и, отпустив хранителей по домам, я велел Арнлаугу остаться. Все разошлись, мы остались вдвоем, и я вновь потребовал опись. Однако Арнлауг покачал головой и сказал «нет». «Ладно, не хотите по-хорошему, приступим по-плохому». Приблизившись к своему заместителю, я ударил его кулаком в солнечное сплетение, и он согнулся. Что вы делаете? – простонал Арнлауг, не отвечая. Ногой ударил его по голени, и он взвыл. «Прекратите, я буду жаловаться». Кому? Я присел на корточки и, глядя Арнлаугу в глаза, пояснил ему свои действия. Гуга, только что ты поставил под сомнение мой авторитет. И право отдавать приказы. В бою за это расстреливают. «Мы не на войне!» Хлесткая пощечина, голова гуга мотнулась, и я продолжил. «Правильно, мы не на войне. Поэтому я тебя слегка проучил, а не всадил в голову пулю. Но если через пять минут я не получу доступ к описи того, что находится в подвалах, ты умрешь, и мне за это ничего не будет. веришь «Да!» Арнлауг испугался. «Все-таки чиновник, а не боевой офицер. Наверное, даже в армии не служил. Вот и молодец. Вставай!» Через несколько минут я получил допуск к документации царской сокровищницы и, прогнав Арнлауга, занялся бумажной работой.